Глава 15 Стрела все же была, с черным наконечником и светлым оперением. Но до крыльца она так и не долетела. Зависла в воздухе, и я хорошенько успела ее разглядеть в синем свете защитного поля Ставроса и рыжих отблесках собственных огненных вихрей. Потому что ее остановила неведомая мне сила. А потом стрела упала, опаленная чужим заклинанием на булыжнике улицы. И толпа тут же попятилась а часть ее, наверное, самые умные, кинулись бежать, побросав факелы. Но почему? Что их могло так сильно напугать? И кто спас меня, всех нас, от верной гибели? Попыталась повернуть голову, но странным образом тело едва меня слушалось, словно оцепенело в ожидании неминуемого конца. Наконец я все-таки смогла сдвинуться с места. Повернулась, заметив сбоку, ближе к нашим воротам, Несколько сияющих колец порталов, из которых выходили маги в черных одеждах со знаками клинков на груди. Один из них только что спас мне жизнь, потому что целили явно в меня. И я уже знала. Нисколько не сомневалась в том, кто это был. Неподалеку от входа в королевский клинок стоял Эдвард Блейс и смотрел на меня тяжелым давящим взглядом. Но все же отвлекся. Повернул голову, что-то коротко приказал своим людям, их было около десяти. Я не расслышала, но толпа попятилась еще сильнее, потому что маги тут же принялись исполнять приказ своего начальника. Под их руками закрутились магические вихри, ярко-красные, понятно-опасные. Даже я это ощутила. Поняла, что какие-либо шутки с появлением господина Блейза закончились, и вместо этого вот-вот наступит расплата за содеянное» за неповиновение властям. Правда, платить на этот раз придется не нам, слава святой Эрдине, а тем, кто пытался нас уничтожить. Нападавшие, похоже, тоже это осознали и дружно кинулись в рассыпную. Ясное дело, жечь таверну – это одно, а спорить с королевскими магами себе дороже. Но уйти им не дали. Отгородили от спасительных улиц и темных подворотен магическими стенами, Затем принялись вязать людей заклинаниями. На помощь клинкам через порталы прибыло еще несколько магов с суровыми, даже траурными лицами. Но этот траур был по тем, кто рискнул затеять собственную вендетту. Маги отбирали у зачинщиков факелы, ножи и камни. Арбалетчиков так и вовсе скрутили, и те лежали, уткнувшись лицами в мостовую. А затем стали уводить людей в синие зева порталов. Я догадывалась, куда именно. Ну что же, цитадель Велерене внушала уважение своими размерами, а места, пока идет разбирательство, в ее казематах хватит на всех. «Было ли мне их жаль?» «Признаюсь, несколько. Они были виноваты, это бесспорно. Но что же будет с нами?» Тут Эдвард Блейс снова посмотрел в мою сторону, на что я, ахнув, внезапно вспомнила о тех, кто остался в таверне. «Ленар, Танья, как там они?» Справились ли они с теми, кто проник в окна, и не полыхает ли в обеденном зале пожар? Хорошая же из меня хозяйка. Забыла обо всем, возрадовавшись приходу магов, чувствуя, как меня отпускает напряжение, моментально сменившееся усталостью, с которой пришла еще и боль в разбитом плече. Но первым очнулся все-таки Артур Дюваль, а за ним внутрь таверны бросился еще и Олаф. Зато Ставрос никуда не побежал. Доктор устало опустился на ступени и обхватил голову руками. Признаюсь, на миг я почувствовала предательское желание усесться рядом с ним, закрыть глаза и... тоже забыться. Но не могла. У меня не было на это времени. Мне нужно было поскорее узнать, как там мои люди. Первое, что я поняла, когда очутилась внутри, пожара в обеденном зале все-таки не было. Слава святой Ирдине... Ане и Ленарту удалось погасить брошенные через разбитое окно факелы. Но и нападавших внутрь пробралось порядком. Они еще не знали, что снаружи все закончилось и их основные силы разбиты на голову. Поэтому вели себя в таверне как хозяева. Я увидела, как загнанная в угол Ани сжимала в руках вилы, уставившись на ухмыляющуюся троицу, которая в смачных подробностях рассуждала, что они с ней сделают, когда отберут оружие и задерут юбки. Правда, эти трое перестали ухмыляться, увидев рядом с собой Артура Дюваля. Тот тоже ни в какие дискуссии вступать с ними не стал, сразу же ввязался в драку, активировав свою кулачную мельницу. Один из нападавших тут же прилег у ног Артура, второй получил хуком справа и отшатнулся, закрыв лицо руками. А третий... Шансов выстоять против моего брата у него было мало, и я поняла, что Артур разберется и сам у меня были дела и поважнее. Леонард. Поспешила ему на помощь, потому что мой бармен, скрючившись, лежал на полу, а два здоровяка злорадно и с явным удовольствием били его сапогами. Правда, по дороге я заметила труп. Покойник лежал в проходе между столами, а из его груди торчала знакомая стрела. Та самая, которая всегда была в арбалете Леонарда. Еще один из нападавших, правда, на этот раз живой, приуныл в углу. Сидел, зажимая рукой раненное плечо. То ли уже успел вытащить стрелу, то ли ему досталось вилами. Судя по всему, он был не опасен, но я решила приглядывать за ним одним глазом. Сама же запустила в одного из ленарта магическим сгустком, и мужчину снесло с ног, пригвоздив к стене. В итоге он сполз на пол, затем подскочил и принялся сбивать с загоревшейся одежды пламя. Но мне было все равно, что с ним станет. Замахнулась, собираясь разделаться еще и со вторым. Но тут подоспел Артур, и у него все вышло значительно быстрее. Коронный хук правый, и озлобленный мужик растянулся рядом с Ленартом, а Артур тут же мстительно пнул нападавшего сапогом. Я же кинулась к Ленарту и опустилась перед ним на колени. Лицо бармена было в крови, и, кажется, любое движение причиняло ему боль потому что мы с Артуром попробовали его повернуть, но у нас ничего не вышло. Ленард застонал, скрючившись еще сильнее. К тому же я ничего-ничего не могла понять. Не могла почувствовать, что с ним не так, как тогда с Арни Бесколем в подворотне. Вдовеса к маге бушевала, клокотала у меня внутри, все еще рвалась наружу, лилась по моим рукам, угрожая вот-вот поджечь одежду Ленарту. Это мешало мне сосредоточиться и понять, что у него болит и насколько серьезны его повреждения. А даже если бы я и поняла, то от меня все равно не было никакого толка. Зато мы крайне своевременно обзавелись собственным доктором. И я решила, что Ставросу пора уже выходить из своего оцепенения. Позже будет горевать или же раздумывать над судьбами мира. Попросила Артура за ним сбегать, а сама снова склонилась над Ленартом. «Как ты...» спросила у него. «Ну же, скажи мне». В ответ он опять застонал. «Все уже закончилось, Ленард. Мы их прогнали, мы победили, особенно ты. Я никогда не забуду твоей храбрости. Сейчас уже придет Ставрас И подняла голову, надеясь увидеть доктора. Но вместо него заметила появившегося в обеденном зале Эдварда Блейза, за которым следовало несколько его подопечных. Остановившись, высший маг окинул взглядом открывавшуюся ему живописную картину, перевернутую и поломанную мебель, труп раненых, парочку пытавшихся скрыться через окно мужчин, на пути которых встал Олаф, загородив проход своим мощным телом. И еще меня, страдающую над Ленартом. Подозреваю, в этой картине прекрасно было все до последнего штриха. «Займитесь здесь всем». Похоже, придя к похожему выводу, приказал Эдвард Блейс. И его маги тут же всем занялись, тогда как их начальник уставился на меня. Впрочем, я тут же отвела взгляд и немного посмотрела на то, как два мага поднимали с пола Ленарта, чтобы переложить того на стол. Остальные принялись вязать и уводить через порталы наших врагов, открыв пространственные переходы прямиком из обеденного зала. Затем я повернула голову, снова уставившись в синие глаза Эдварда Блейза, с трудом пытаясь вспомнить, почему не должна была попадаться ему на пути. Кажется, раньше у меня были важные причины, чтобы его избегать, но сейчас, в эту самую секунду, все прежние доводы показались мне незначительными, даже глупыми. Потому что он был здесь, он пришел, чтобы меня спасти и армию свою привел. Да, его армия состояла всего лишь из десятка магов, но этого вполне хватило, чтобы дезориентировать неприятеля и большую часть нападавших захватить в плен. К тому же сейчас два мага лечили Ленарта, а еще один с подобострастным видом докладывал своему начальнику, что с пострадавшим все будет в полном порядке. Смертельных повреждений нет, так что через пару дней тот встанет на ноги. И я почувствовала, как из моих глаз потекли слезы. Но плакала я беззвучно и исключительно от радости. «Это отличные новости», — сказала я Эдварду Блейзу, когда тот подошел. Прикусила губу, чтобы окончательно при нем не разреветься. «Ваша помощь пришлась как нельзя кстати. Вы прибыли в самое нужное время, иначе... Иначе нас бы всех тут убили». На это высший маг взглянул на меня, клянусь, с виноватым видом. «Не ожидал». Признался он, что все зайдет настолько далеко, и это произойдет так быстро. Иначе мы бы появились здесь значительно раньше. Кивнула, принимая его извинения. «Я благодарна за то, что вы вообще пришли, господин Блейс. Вернее, мы, мы и все вам несказанно благодарны. Но так как у нас здесь таверна, то позвольте вас отблагодарить так, как мы умеем. Угостить, когда вы здесь». «Здесь все закончите. Наверное, вы проголодались, а у нас на кухне всегда много всего». Попыталась поднять руку в приглашающем жесте, но не смогла. Это простое движение вызвало у меня резкую, даже непереносимую боль. Не удержавшись, я все-таки ахнула, а предательские слезы снова полились из глаз». На это я отвела взгляд и быстро-быстро заморгала, понадеявшись, что он не заметил, потому что Эдвард Блейс и так уже многое для меня сделал, а со своим плечом я вполне могу обратиться к Ставросу. Вот Артур его привел, а заняться тому оказалось нечем. «Что у вас с рукой?» – встревожился высший маг, все же заметив. «Ерунда», – соврала ему Но плечо болело так, что становилось ясно, это уже никакая не ерунда. Прилетело от доброты людской, аж целый булыжник. Но со мной все будет хорошо, Не договорила, так и оставшись стоять с открытым ртом, потому что Эдвард Блейс не стал меня слушать. Шагнул ко мне, оказавшись совсем рядом, после чего уставился на меня сверху вниз. Я и забыла, что он выше меня почти на целую голову. Вскинул руку, проведя над моим плечом, а из нее полилась целительская магия. На это я закрыла рот и почему-то подумала, что, наверное, выгляжу как пугало. Революция и встреча с разъяренной толпой никого еще не красили. Засобиралась было пригладить волосы здоровой рукой, мельком отметив, что мои запястья, слава святой Рдине, не изменились». Они все так же были бледными, даже белоснежно-белыми, такими же, подозреваю, как и мое лицо. Внезапно заметила, что ладонь у меня грязная, словно я успела порядком перепачкаться в саже. И это показалось мне странным, потому что в печи я не копалась. Но я решила, что, наверное, магия огня дала столь странный эффект, вернее, черный налет Гарри. Но так как я об этом не знала, то, думаю, оказалась руками лица и страшно перепачкалась. Могу представить, какой я сейчас была красавицей. Мне до жути захотелось посмотреть на себя в зеркало, потому что Эдвард Блейс тоже на меня смотрел. Но зеркала нигде не было, и этот факт причинял мне почти такую же мучительную боль, как и пострадавшее плечо. Поэтому мне ничего не оставалось, как только стоять и переживать, терпеливо дожидаясь, когда маг закончит свой осмотр. А еще я украдкой страдала от того, что он сокрушительно хороший одет с иголочки. Наверное, одежду ему шьют у лучших портных, тогда как я... Не выдержав, вот что за глупости мне лезут в голову, все же отвела взгляд, принявшись украдкой рассматривать то, что происходило в таверне. Оказалось, всех нападавших к этому времени увели, даже труп забрали. Ставрос и всхлипывающая Аня давали показания. Вернее, сидели за столом, что-то рассказывая магу клинков, на лице у которого застыло сочувственное выражение. Если доктор был спокойно рассудителен, то Ания с трудом могла удержаться на своем месте. Все время рвалась к Ленарту. Крутилась на лавке, прося поскорее ее отпустить, потому что она ничего, ничего не знает». К тому же Ленард, которого до этого уложили на стол, уже пришел в себя и выглядел почти как всегда. Сел. Один из магов подал ему руку, тогда как второй продолжал проводить над ним какие-то магические манипуляции. И с растерянным видом потер руками голову, словно очнулся от долгого сна. «Если вас интересует ваше собственное состояние, госпожа Дюаль, подал голос Эдвард Блейс, и я, повернув голову, снова посмотрела ему в глаза то могу вам сообщить, что у вас полное магическое и нервное истощение». «Какая-то ерунда», – отозвалась я, на что он со мной не согласился. «Заявил, что пока я еще не чувствую последствия этой ерунды, но уже очень скоро столкнусь с ними во всей их красе». «Что же касается вашего плеча», – добавил он, – «то подозреваю, оно выбито, поэтому мне все же придется вас осмотреть». Если все именно так, как я думаю, одной магией тут не обойтись. Нужно будет вставить сустав на место. Звучит ужасно, призналась ему. Подумала, было о Ставросе, засобиравшись было сказать, что у меня есть собственный доктор, который справится с этой напастью, потому что я не хочу отнимать время у господина мага. Но тут плечо заявило о себе такой жуткой болью, что я сразу же передумала возражать. Вместо этого захотелось, чтобы мне как можно скорее помогли, поэтому я добавила. Раз уж нужно меня осмотреть и вставить плечо на место, то, наверное, нам стоит все же подняться наверх. Не делать же это здесь, в обеденном зале. Наверху у меня своя комната. Не раздеваться же мне при всех. Вот что я хотела ему сказать. Но от мысли, что мне придется раздеться при нем, пусть только оголить плечо, меня неожиданно кинуло в жар, а потом в холод. На это боль мстительно впилась в руку зубами, и какие-либо мысли меня покинули. Вернее, осталась лишь одна. Лишь бы поскорее все это закончилось. Эдвард Блейс кивнул. «Пойдемте же, госпожа Дюваль». Я попыталась было пойти, но внезапно обнаружила, что даже от самого простого движения становится невыносимо больно. А ведь всего лишь несколько минут назад я бегала, как козочка, и даже кидалась магическими заклинаниями. Сейчас же стоило мне повернуться к лестнице, как перед глазами потемнело, и на миг мне показалось, что я вообще никуда не пойду, вместо этого хлопнусь в спасительный обморок. Быть может, это было бы даже к лучшему, что-то вроде общего наркоза. Очнусь, а плечо уже не болит. Но темнота понемногу отступила, поэтому я, сцепив зубы, потащилась к ступеням. Не дошла. На пути у нас встало неожиданное препятствие. Надо признаться, он совсем вылетел у меня из головы. Но Артур Дюваль был здесь. Никуда не спешил деваться со своими претензиями и тяжелым характером. Вместо этого встал в проходе между столами, преградив нам путь наверх. «Куда вы ее ведете, господин Мак? Поинтересовался он у Эдварда Блейза, уставившись на него с самым недовольным видом. Так, словно заподозрил того в недобрых намерениях и не побоялся заявить об этом вслух. И господину Блейзу, подозреваю, это нисколько не понравилось. Настолько, что он нахмурился и повел черной бровью. Думаю, любой бы на месте Артура Дюваля понятливо испарился, потому что один лишь недовольный вид Эдварда Блейза навевал мысли о смертельной опасности. Но брат Лорейн обладал поистине демоническим упрямством. «Каковы ваши намерения по отношению к моей сестре?» Поинтересовался он, продолжая преграждать нам дорогу к лестнице. «Вы что, собираетесь ее допрашивать? На каком основании? Она здесь пострадавшая сторона. Или же у вас на уме совсем другое?» На это я застонала. Причем уже немысленно, а очень даже вслух. И Эдвард Блейс заметно напрягся. «Прочь с дороги». Холодно заявил он Артуру. «И не подумаю», — смело ответил тот, и я поняла, что сейчас мы зайдем в такой лес, что оттуда так сразу и не выбраться. «Это мой брат», — пояснила я высшему магу, и мой голос прозвучал страдающе и довольно жалко. «Похоже, он немного переволновался, от этого не в себе. Артур, прошу тебя, никто не собирается меня допрашивать». «По крайней мере, не сейчас», — добавила я про себя». И намерения у господина Блейза самые, что ни на есть, целительские. Я ранен, Артур. Булыжник оказался не слишком лояльным к моему плечу, и теперь я не могу пошевелить рукой. Господин высший маг вызвался мне помочь, поэтому я предложила сделать это в своей комнате. Или же ты хочешь, чтобы он осматривал меня здесь на виду всех, разложив как Леннарта на общем столе? Этого брат не захотел. Нахмурившись, он все-таки нас пропустил, но сказал, что будет рядом. Попытался было заявить, что станет присутствовать при осмотре, на что я приказала ему не дурить, потому что мне и без него плохо. Эдвард Блейс со своей стороны порадовал брата еще одним тяжелым взглядом, едко поинтересовавшись, что именно заставило Артура Дюваля усомниться в его благих намерениях. Судя по всему, для выяснения этого обстоятельства можно было угодить в цитадель на допрос, и брат все же сдался. Но не до конца. Заявил, что станет караулить под дверью. Но, если что, чтобы я немедленно его звала. На это я закатила глаза, внезапно поняв, что обзавелась цепным псом, ни с того ни с сего решившим встать на стражи моей добродетели. «Ну что же», — сказала сама себе, — я здесь ни дня не прожила спокойно, так что не стоит и начинать. И уже очень скоро мы очутились в моей комнате, в которой маг зажег несколько светлячков, заявив, что мне стоит немедленно показать ему пострадавшее место. Он же видит, насколько сильную боль оно мне причиняет. И я до этого в своем мире бесстрашно посещавшая гинекологов, причем большая часть из них была мужчинами, внезапно поняла, что смущена до невозможности, хотя речь шла всего лишь о плече. А еще я подумала, что сейчас мне предстоит скинуть жакет, а потом ослабить корсаж, чтобы вытащить из-под него рубашку. Затем следовало расстегнуть несколько пуговиц той самой рубашки, чтобы потом приспустить рукав. Даже от мысли об этой процедуре мне было больно, но я все же прикусила губу и решительно потянулась к пуговицам жакета. Тут маг провел рукой над плечом, и часть боли меня покинула. И испарилась, словно ее и не было. Но я-то знала, что она никуда не ушла. Просто притаилась неподалеку, готовая на меня напасть, когда придет ее время, или же когда магия пойдет на спад, а Эдвард Блейс отвлечется. Но он пока еще был рядом. Помог мне осторожно скинуть жакет, после чего я сказала ему, что дальше уже сама. В общем, кое-как ослабила завязки, после чего вытащила рубашку. Непослушными пальцами расстегнула одну маленькую пуговку, затем другую. При этом старалась не смотреть на терпеливо дожидавшегося мужчину и... Не думать. Ни о чем не думать. Впрочем, усиливавшаяся боль была мне в этом отличной помощницей, разгоняя странные образы, которые постоянно лезли мне в голову, навеянные полумраком комнаты. Комнаты в которой были лишь мы одни. О чем думал высший маг, я понятия не имела, потому что он хранил привычное молчание, терпеливо дожидаясь, когда я закончу с одеждой и покажу ему пострадавшее место. Наконец подошел еще ближе, зажег дополнительный светлячок, а его прохладные пальцы прикоснулись к моему плечу. И я подумала. Если до этого мужчины, склонявшиеся к моему уху и шептавшие всякие глупости или же признания, оставляли меня безразличной, то этот, никуда не склоняясь, не обжигая меня дыханием и ничего не шепча, вообще ничего не делая, он просто стоял рядом и рассматривал мое плечо. Так вот, этот мужчина волновал меня до черных пятен перед глазами. «Настолько все плохо?» не выдержав повисшего молчания, спросила у него. «Ну, почему же?» – отозвался он. «Плечо все-таки придется вставить, тут я оказался прав. В остальном до свадьбы все заживет, госпожа Дюваль». «То есть, по-вашему, ходить мне с больной рукой до самой смерти?» – поморщилась я. «Так себе перспективы». «Чем же вас не устраивают свадьба и брак?» поинтересовался он, кажется, не оценив моего сомнительного юмора. «Свадьба?» – переспросила у него. «Свадьба-то мне понравилась, а вот замужество, если честно, не очень». Я не могла похвастаться удачным замужеством ни в одном из двух миров. Что уж тут душой кривить. На это Мак усмехнулся, а я смутилась еще сильнее, внезапно подумав, что веду себя как последняя дура, и боль в плече меня не оправдывает». Здесь, в Арвейне, где единственным благопристойным видом отношений между мужчиной и женщиной считался брак, заявлять высшему магу, что замужество меня не привлекает? Молодец, Марьяна, похвалила себя. Отличный ход. Несомненно, господин маг его оценит, если вдруг ему взбредет в голову подыскать себе любовницу. Но перестала думать, потому что в этот самый момент Эдвард Блейс дернул меня за руку подозревая, вставляя мое плечо на место. На секунду стало так больно, что я не удержалась от вскрика. За дверью встревоженно завозились, спросив, все ли у меня в порядке и не пора ли ему уже вмешаться, на что я приглушенным голосом послала брата к демонам, заявив, что мне сейчас не до него. Впрочем, уже в следующую секунду не без помощи магии Эдварда Блейза боль начала отступать, но не сразу. Ноги ослабели, я почему-то стала заваливаться, причем на него самого. Но маг тут же меня подхватил и усадил на стул. Еще и обругал себя, что не догадался сделать этого раньше. Надо было сразу меня усадить, так мне и заявил. А еще лучше уложить. «Нет-нет, со мной уже все хорошо», — соврала ему, все еще злясь на себя за свое глупое заявление. И еще немного злилась на него». За то, что он не предупредил меня, когда станет вправлять плечо. Я бы... я бы к этому подготовилась. Морально собралась, в конце концов. Впрочем, боль стихала, а вместе с этим пришло понимание, что теперь уже все будет хорошо. Он сделал все как нужно. «Еще несколько дней поболит», — предупредил меня высший маг после того, как я сообщила ему столь радостную весть. «Но я видел у вас внизу доктора». Да, у нас есть свой собственный доктор, заявила ему не без гордости. Он снимает у меня комнаты, и если что, лицензия у него тоже имеется. Вернее, она будет через несколько дней. Хорошо, кивнул Эдвард Блейс, тем самым одобрив кандидатуру Ставроса. Пусть даст вам более утоляющую настойку. Думаю, она вам пригодится, госпожа Деваль, к сожалению, целительская магия долго не продержится. Зато магическая повязка простоит еще около суток. «Какая еще повязка?» — растерялась я. И он улыбнулся уголками губ, вскинул руку, и из нее снова полилось, затекая в меня голубое свечение. «Сейчас как раз наложу. Ваша рука должна оставаться в полном покое еще как минимум день. Желательно даже два. Погодите, но...» «Два дня, госпожа Дюваль». Произнес он строгим голосом, и мне это нисколько не понравилось. Какой еще хм, полный покой? А как же кухни, новые блюда? Нам заказали целых три банкета в конце-то концов. Завтрашний с топорами и изморцами. И еще два для брабуских купцов. К тому же у меня миллиард дел и планов. Нельзя вот так взять и связать мне руки. Оказалось, что можно, и он уже это сделал. Я почувствовала, как неведомая сила прижимает мою правую руку к животу, и пошевелить ее больше нет никакой возможности. «Но так же нельзя!» – воскликнула я, когда поняла, что руку мне не освободить и от повязки не избавиться. «Как ее снять, если я не только не видела, но и не чувствовала, где она начинается и где заканчивается? Высшая магия какая-то!» «Зачем? Какие еще два дня покоя? Снимите ее немедленно!» Судя по его лицу, ничего подобного делать он не собирался. «А как же моя таверна?» — чуть ли не в слезах спросила у него. «Как я все буду делать одной рукой? А мой бордель, в конце-то концов, я ведь так его и не купила!» «Судя по всему, столь важную сделку придется отложить на пару дней», — усмехнулся он, хотя мне было совсем не смешно. «У вас много преданных людей, госпожа Дюаль». Добавил Мак, посмотрев в мое расстроенное лицо. «Так что переложите на них часть своих обязанностей. Не заставляйте меня приезжать, чтобы удостовериться в том, что вы исполняете мои приказы». И я вздохнула. «А вы приедете?» Спросила у него, все еще пытаясь житься с тем, что правой рукой мне еще как минимум сутки не пошевелить. А то и двое суток. «Вот и узнаете». «Отозвался он спокойно, и мне внезапно захотелось нарушить его приказ, чтобы проверить, приедет он или нет, потому что он мне нравился. Что уж тут скрывать? Его лицо, его внимательный взгляд, его руки с длинными уверенными пальцами, его запах, его магия. Мне нравилось в нем все». И моя дурь, сколько бы я ни пыталась с ней совладать, уверенно брала надо мной вверх, пока не разбила меня на голову. Как клинки разбили лилий. «Ну что ж теперь поделать», — сказала я себе. «Придется с ней жить с этой самой дурью, если по-другому не получается от нее избавиться». «Но это не отменяло того, что мы с ним друг другу не подходим?» «Совершенно не подходим. Ну вот ни капельки». «В будущем станет видно, госпожа Дюваль», — заявил мне Эдвард Блейс, словно подумал о том же самом, что мы нисколько друг другу не подходим. «Тогда почему же вы со мной возитесь?» — спросил у него в продолжение собственным мыслям. «Потому что этот факт вызывал у меня удивление. Он столько раз мне помогал. Если бы не он, я не представляла, где бы мы с Анаис сейчас были». «Да и исход сегодняшней ночи вряд ли бы оказался в нашу пользу». Вместо ответа высший маг поднялся на ноги, заявив, что его ждут дела. Ночь еще не закончилась, и ему нужно будет уйти. Его долг не допустить беззакония Велерене, но он оставит в таверне двух своих магов, которые проследят за тем, чтобы нам этой ночью больше ничего не угрожало. И вот еще. кормите, и поить его людей не обязательно». Они прекрасно могут обойтись без еды до конца дежурства. Вернуться домой тогда поедят. А то я разбалую ему персонал. «Ну, это мы еще посмотрим», — подумала я. «Где же ваша дочь?» — неожиданно спросил у меня Мак, на что я, признаюсь, растерялась. «Неужели он не забыл про Анаис? «Она... она у родственников моей экономики. Мы решили, что так будет безопаснее». Но он ждал подробностей, поэтому я вкратце объяснила, что отослала из таверны детей женщина, а потом назвала ему адрес. «Ее скоро вам привезут», — заявил мне Эдвард Блейс. «Я об этом позабочусь. В таверне ваша дочь будет в безопасности, да и вам поспокойнее. А то станете же бегать по городу». И уставился на меня у словно хотел добавить. «Я вас знаю». Но он меня не знал, хотя... Ни в чем не ошибся. Да, я была готова бегать по городу, хоть на край света, за своей дочерью, и теперь чувствовала себя крайне благодарной за его заботу и понимание. Настолько благодарной, что к моим глазам снова прилили слезы. Да что же со мной не так? Как мне вас отблагодарить? Хлюпнув носом, спросила у него. Постарайтесь, чтобы вас не убили, госпожа Дюваль. Любезно отозвался высший маг, после чего покинул мою комнату. Ушел, а я осталась. Какое-то время сидела, уставившись на закрывшуюся дверь, не в состоянии пошевелиться. Наконец очнулась и попыталась подняться, но это оказалось непростым делом. Во-первых, правой рукой было не только не пошевелить, но и каждое движение отдавалось тупой болью в плече. К тому же у меня совсем не осталось сил. По-видимому, то самое нервное и магическое истощение давало о себе знать. Но я кое-как встала. Оттерла руки от магической сажи, заправила одежду, затем упрямо доковыляла до двери, за которой меня дожидался такой же упрямый брат. Вместе с ним, молча, мы спустились по лестнице, после чего все так же, не говоря друг другу ни слова, вышли наружу. Улица опустела, не было ни единой души, лишь круглая луна освещала валявшиеся тут и там погасшие факелы и развороченную рядом с таверной мостовую. Зато в обеденном зале оставались два приставленных на сторожить мага, которые благосклонно приняли мое предложение немного перекусить. Вернувшись в обеденный зал, я подошла к Ставросу. От него узнала, что Ленард скоро поправится. Оказалось, тот отделался несколькими сломанными ребрами и ушибами внутренних органов, подозревая, когда его пинали сапогами. Сейчас он лежал, орошаемый слезами Аньи в своей комнате, но через денек-другой будет готов понемногу возвращаться к своим непосредственным обязанностям. Зато мой брат, которого Ставрос пытался осмотреть и залечить разбитые кулаки, от врачебной помощи отмахнулся. Но от ужина отказываться Артур не стал он и два мага с жадностью накинулись на еду, которую принес им Олов, А Артур еще и промычал, что все невероятно вкусно. «Не забудь им налить», — заявила я Олафу, доковыляв до кухни. «Пришлось признаться и ему, и себе, что не сегодня. Не подозреваю, еще и завтра я никому не помощница, так что Олафу придется взять всю готовку на себя». Зато раздавать указания мне ничего не помешает. Я могу делать это в любом состоянии, даже на смертном адре». «И себе тоже налей», — сказала ему. «Да и Ставруса тоже, все за счет заведения. Выпейте за наше здоровье». После чего добавила, что остальные уже скоро вернутся от Гордона, потому что за ними послали. Сама же отправилась в обеденный зал, решив достать бутылки и стаканы с барной стойки, но так и не смогла этого сделать. Правая рука меня не слушалась, а когда я попробовала дотянуться левой, плечо огрызнулось резкой болью. И все, подозреваю, из-за этой треклятой повязки. Тогда я взмолилась, обратившись к Ставросу, попросила его ослабить неведомые путы, которые на меня наложил Эдвард Блейз. Ну что я как маленькая, хожу тут магически перебинтованная. Ясное дело, размахивать рукой мне нельзя, я прекрасно это понимаю. Метать копья и ядра так и так не собиралась. Мне сейчас не до спортивных достижений. Но не могу же я остаться совсем без движений. Вот, даже бутылку для них солофом достать не получилось. Ну и волшебное слово бутылка мне не помогло. Ставрос заявил, заявив, что он во всем согласен с Эдвардом Блейзом. «Мне стоит поберечься, выбитое плечо это никакие не шутки». А когда я попыталась на него надавить, добавил, соврал же уверенно, что снять заклинание высшего мага ему не под силу, это выше его квалификации. Да и вряд ли кто сможет, так что ходить мне еще сутки перевязанной. И я сдалась. Еще немного себя пожалела». Затем проникновенно поблагодарила всех и каждого в обеденном зале. ани тоже ненадолго выглянула из комнаты Ленарта, заявив, что они проявили невероятное мужество и стойкость. Хотела что-то добавить, поборов очередной слезливый порыв, но тут на пороге таверны появилась Анаис. И я все-таки расплакалась от умиления и облегчения. Моя дочь вбежала в обеденный зал первый. За ней спешил Томас, под ногами у них путался Барли, а дальше шли Мария с Эмилией. Последними в зал вошли еще два мага-клинков, которых, повинуясь моему взгляду, Олаф тут же вознамерился накормить. Потому что мне сейчас было совсем не до этого. «Мама!» – кинулась ко мне Анаис, а я обняла ее здоровой рукой. Впрочем, Олаф тут же отвлекся, потому что Томас с размаху уткнулся в объемный живот отца, а вокруг них с громким лаем принялся носиться барли. В эту самую минуту я почувствовала себя бесконечно счастливой. Быть может, еще от того, что Анаис, оторвавшись от меня, тут же узнала Артура деваля. Кинулась к нему, а он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. «Дядя!» – воскликнула она. «Дядя Артур приехал!» На это он ее обнял, а потом подкинул в воздух, заявив, что его маленькая букашечка стала совсем уже взрослой. «Надо же!» Подумала я отстраненно. И когда это они успели сдружиться? Уж не затели несколько дней, когда Флоран Рв вместе с Анаис гостили в Вардене? «У меня нет сил на разговоры», — призналась я Марии, когда та подошла ко мне, уставившись на меня с немым вопросом. «Наверное, мне все-таки стоит подняться наверх и прилечь. Признаюсь, я едва стою на ногах». Правда, Ленард пострадал куда серьезнее моего. Но с ним все будет хорошо. Вернее, с нами всеми все будет хорошо, потому что господа маги останутся у нас на ночь и проследят за порядком. Прошу вас, Мария, сделайте так, чтобы они ни в чем не нуждались. Конечно же. Мягким голосом отозвалась экономка. Я лично об этом позабочусь. Спасибо вам, кивнула я. Если вы хотите подробностей, я расскажу вам обо всем завтра. Или же еще лучше спросите о них у Ставроса. Подозреваю, он страдает от магического истощения, но язык-то у него не отнялся. Она улыбнулась. Идите уже, Лорейн, сказала мне. Отдыхайте, я совсем разберусь. Вы сделали невероятное дело. На это я пожала плечами и ушла, захватив с собой Анаис, которой давно уже пора было ложиться спать. Но перед этим сказала Артуру, что если он захочет, то может остаться у нас. Куда он пойдет на ночь глядя? Несколько комнат наверху пустуют. Моя экономка даст ему ключ, тогда как я... Я буквально валюсь с ног, призналась ему. Но если ты будешь здесь завтра утром, то тебя будет ждать завтрак, и мы сможем спокойно поговорить. «Посмотрим», — отозвался он уклончиво. Ничего объяснять мне не стал, да и я решила не спрашивать. Вместо этого направилась к лестнице, а передо мной прыгала по ступеням Анаис. На сердце у меня было спокойно, потому что казалось, будто бы жизнь наконец-таки свернула на правильные рельсы.